Топот утомлял слух. Тоскливые голоса изредка тянули походные песни. Хрипло переговаривались римские солдаты. Пыль сгущала воздух, делая его неприятным и горьким. «Утром я видел убегающих пастухов», — заметил Фока. «Они были с посохами, но без овец и не очень стремились повстречать нас. Такие оборванные ребята». «Может, они боялись, что мы поджарим всех коз и барашков в округе», полюбопытствовал Констант, тоже имевший чин десятника. «Или это были просто трусливые рабы?» «Трусливые рабы? Нет, будь они не колонны или рабы, неважно. С тех пор, как скифы воюют в Империи, многие простолюдины на их стороне. Это могли быть разведчики варваров». «Чего нам беспокоиться, Фока?» «Варвары недалеко», предположил рыжий десятник. Дальше двинемся, всех могут изрубить Вон лес Кто знает, что нас не свалят дождем дротиков и камней Пройди мы еще немного Матерь Божья, что ты ворчишь, как побитый пес, наевшийся своей шерсти? Огрызнулся сотник, вмешиваясь в разговор Ничего не случится, по краям колонны выставлены конные дозоры Разведчики говорят, варваров в округе нет Наш командующий опытен и совсем не глуп, хвала Иисусу Завтра настигнем скифов и дадим бой, им не убежать Фока почесал рыжую бороду и ничего не ответил. Только его ноздри болезненно дрогнули, втянув в воздух. «Будь ты проклят, тупой болтун!» – огрызнулся он в мыслях. Длинной колонной римляне шли на Даврита. Растянувшись на десяток миль армия Фракии, усиленная пограничными частями и федератами, лениво ползла подобно гигантской змее. Усталые люди щурились от ярких лучей, медленно ступая по каменистой земле. То рыжая, то серая пыль сопровождала их, стараясь забраться поглубже в горло. Римская миля составляла 1480 метров. «Скажи, Фока, как ты добился нашего перевода в полевые войска?» Спросил старый солдат с косматыми, седыми усами и глазами обезумевшей рыбы. «Просто я пригрозил магистру распространить волю Цезаря гораздо шире, чем он надеялся. Он все хорошо понял, прочтя мое письмо». Лучше сделать то, что император уже повелел, чем ждать, пока вся граница потребует денег. «Так ведь ты не умеешь писать». «Так я ничего и не писал». Старик захихикал, потом вытер солбопот рукавом и сказал «Молодец ты, Фока». Разные слухи ходили в приграничном селении. Одни говорили, что Фока с приятелями подбросил командующему силами фракии письмо с угрозой поднять широкий мятеж, если требования солдат не удовлетворят, Или начальство примется искать виноватых? Другие крестились и уверяли, все это бабьи сказки. Государство само проявило щедрость к военным людям. Об истинном легко было догадаться, хотя никто не желал его признавать. «Тоска!» — выдохнул рыжебородый десятник. «Пойду к своим парням», — попрощался Констант. Воины устало ступали дальше. Шуршала и пылилась земля. Слева от колонны зеленел лес, покрывший возвышенности. Слева от колонны зеленел лес, покрывавший возвышенности. Справа шептались на ветру зеленые склоны. Большие камни украшали их то здесь, то там. «Разве это дорога?» – проворчал старый солдат. Рыбьи глаза его пополнились желтоватой влагой. «Ты прав», – задумчиво ответил рыжий десятник. Легкий ветер играл молодой травой, заставлял шелестеть деревья, помогал людям легче дышать. Византийская армия была на марше четыре дня – В минувший вечер солдатам объявили приказ двигаться в полном вооружении. Незадолго до этого произошла стычка у одного селения, в котором засела шайка варваров. Скловины забросали дротиками пеший отряд, не ожидавший встречи с врагом. Фука утомленно оглядел своих воинов. Затем, поднеся руку к шлему, принялся разглядывать горы. Солнце больше не раздражало его. с серыми глыбами, местами редкими группами, местами густо росли деревья. На высоте превращались они в непролазный сосновый лес. «Что мог он таить во тьме своих ветвей?» Фока потер пальцами лоб, размазывая желтую пыль. «Слышь меня, ком!» – окликнул он старика. «Да, командир!» «Вот что, Арест, скажи моим людям, как только скифы нападут, надо бежать в лес и спасать свои шкуры!» «Подыхать нам тут нечего, посмотри сам, наши дозоры по левому флангу черт знает где!» «Куда подевалась половина конницы, в голове не укладывается!» «Неразумно идем», — подтвердил ветеран. «Вон тот отряд вообще в 100 шагах от нас движется. Варвары наверняка обрушатся с левой стороны. Колонна растянута неимоверно. Легче всего врагу напасть с головы хвоста. Всюду в лесу скифов нет. Вырваться можно, понятно тебе?» «Что ты, Фока, спаси нас, Христос!» «Передай, как я сказал, но никому лишнему». Когда варвары нападут, все побегут вниз от атаки и наверняка достанутся их поганой коннице. Если спокойно дойдем до поместья, передай парням, что промчавшийся сквозь разбредшихся людей всадник неожиданно прервал фоку. Рыжебородый десятник сощурился, стараясь разглядеть, что происходит впереди. «Голоса кричат!» – испуганно пробубнил молодой воин. «Слышу!» – отрезал десятник. Подумал, неужто угадал? Колонна ожила, наполнилась гулом. «Варвары! Скифы напали! Окружают! Конница бежит!» Вновь появился вестовой от командующего авангардом. Его остановили, поймав коня под узцы. «Говори, что случилось!» — закричал сотник. «Скифы атакуют! В голове колонны! Хелиархия номер святого Петра! Наши пробили с той стороны холма! Там готы, гипиды! Пусти ради Христа! Бой!» «Что мне делать?» — завопил сотник. «Где наш трибун? Не бежать! Я все сейчас узнаю! Дайте мне коня!» «Слушайте фоку! Не бежать!» «Всем стоять здесь, трусливые твари!» Паника усиливалась на глазах, шум нарастал. «Строится по трое в линию!» Скомандовал Фока, оглядываясь на уходящего командира. «В линию, я сказал! Марк, подгони сюда тех парней! Быстро!» Солдаты переговаривались. «Что мы будем делать? Где наша конница? Откуда здесь варвары? Нас предали! Продали! Надо бежать, пока не добрались до нас! Куда? Вниз!» Междесятника блеснул на солнце. «На врага!» – заревел он, уводя две сотни людей вверх по склону. «Скифы! Конные скифы! Нас отрезали! Магистр бежал! Конница уходит! Там тысячи гуннов! Бежим!» – донеслось до ушей Фоки. За его плечами многие поворачивали и устремлялись обратно. Вместе с потоком других солдат они, бросая все лишнее, как обезумевшие, неслись вниз. Десяток дротиков ударил в самую гущу отряда Фоки. «Их здесь мало! Внизинина всех убьет!» — подбодрил людей командир, мысленно повторяя слова молитвы. Колонна уже рассыпалась и бежала. Попытки перестроиться не удавались. Командование слишком поздно поняло, что происходит. Начальников тоже охватил страх. Все потеряло смысл. Неуправляемая масса плыла по земле, ревя от ужаса и боли. Воины Фокер убились на горе. Скловин оказалось немного, не более двадцати. Оглядываясь, десятник видел, как всадники убивают тех, кто не последовал за ним. Варварские конные отряды кружились, врезались в беспомощную массу людей. Воины падали от ударов мечей и копий, кричали, сдавались или умирали. Рыжий десятник с ужасом понял. Большая часть армии Фракии будет сегодня уничтожена. Он мысленно выругался. Римляне резали раненых скифов, собирали своих пострадавших. «Арест я хрип прошепел Фока. «Быстро уходим в лес! Повтори всем! Всех варваров порубили! Никто не ушел!» «Да, господин!» – с гордостью подтвердил старик. «Не называй меня так!» – прохрипел десятник. «Я только лишь спас наши жизни! Видит Бог это все!» «Это немало!» – возразил чернобородый воин. «Наш стратег чересчур спешил разгромить врага. Навозная голова! Он забыл, что варварам тоже не терпится нас перебить!» «Тогда будем жить и поглядим, что станет», — ответил Фока.